Глава 24. Ювелирные неприятности. Нергал застал своего брата сидящим перед костром, и явно о чем то думающим. Блондин разочарованно вздохнул и осмотрелся, понимая, что никто, кроме Ена, больше не проснулся, хотя что-то подсказывало ему, что седоволосый и не ложился. «Знаешь, сон довольно полезная и приятная штука», — в итоге выдал Нергал, заставляя Ена обратить на себя внимание. «Я в курсе, спасибо. Немного сердито буркнул Йен, окинув Нергала удивленным взглядом. «Выглядишь так, будто тебе снова снились кошмары», — предположил блондин, даже не думая попасть в цель. «А ты выглядишь так, будто все вспомнил», — огрызнулся Йен в ответ и уже тише добавил. «В любом случае, тебя это не касается». «А что меня касается?» — Нергал плюхнулся напротив Йена, внимательно оценивая братишку. «Из чего вообще ты решаешь, что меня касается, а что нет?» «С того, что тебе нужно память вернуть, а не беспокоиться о том, спал я или нет», — сказал Ян. «О беспокойстве речи не шло», — блондин беспечно пожал плечами. «Банальное любопытство». «С каких пор тебе любопытен я?» — Ян фыркнул. «Или ты не помнишь то, как относился ко мне в детстве? Мне казалось, что ты вспомнил те времена». «Кое-что вспомнил», — нергал кивнул. «А кое-что ты можешь мне напомнить?» как насчет той истории когда ты избил меня до полусмерти голос йена прозвучал обиженно помнишь ты тогда украл выпечку не так уж сильно и избил нергал нахмурился ему неприятно было такое вспоминать а ты все еще дуешься тебе сколько лет одиннадцать почему ты убил отца выпалил ен вопрос мучивший его уже очень давно потому что он был мудаком тут же ответил нергал И раз мы решили поиграть в ответ вопрос, то скажи, почему я похищал Майми?» «Ответ вопрос?» — переспросил Йен с недоумением. «Такая детская игра», — Нергал отмахнулся. «Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь ответить на мой. Врать нельзя». «Я, в отличие от тебя, не вру», — съязвил Ян. «Зато отлично соскакиваешь с вопросов», — Нергал усмехнулся. «Так трусливо». Я понятия не имею, зачем ты это делал, сердито ответил Ян. Возможно, Гекадас тебе заплатил или что-то пообещал. Я понятия не имею, что у вас с ним за договор был. Гекадас. Нергал нахмурился. Погоди, ты уверен? Ты работал на него, Ян кивнул. По крайней мере, такие слухи ходили по аду. Хотя я им не верил никогда, но зачем тебе могла понадобиться Майми? Хотя, честно говоря, я и для Гекадаса смысла не вижу. Но он вроде как работает на Самаэля. Нергал присвистнул. Он совсем не ожидал, что все будет настолько сложно и запутано. Вспомнил что-то? Спросил Йен. Увы, нет. Нергал поднялся с места и немного отошел от Йена, размышляя над услышанным: А что еще я творил за последние шесть лет? Почему именно шесть? уточнил Йен. Это мое любимое число, усмехнулся блондин в ответ. Ну так что? «Есть что-то еще, что мне следует знать?» «Только посмотрите на это», — их разговор прервала Люся. «Два брата мирно беседуют и даже не пытаются друг друга убить. Это так мило, что меня сейчас тошнит». Ян молча закатил глаза от раздражения, тут же потеряв всякий интерес к разговору. «Тебя никто не заставляет смотреть», — Нергал рассердился на то, что девочка сбила Ена. Блондин был уверен, что сейчас может вытянуть из него хоть что-то. Но казалось, что правителю Ада это не понравилось. Мы зря теряем время. Люся снисходительно улыбнулась. Память лучше возвращать не разговорами, а действиями. Будите своих друзей. Нам нужно заглянуть в один городок по пути в столицу. Зачем? Поинтересовался Ян. А ты хотел в лесу ночевать постоянно? Люся фыркнула. Намного удобнее ночевать в таверне, нежели так, как это делаете вы. В лесу дешевле. Ян пожал плечами. Люся раздраженно вздохнула, пробормотав под нос какие-то ругательства. Мы идем в Аден, и точка, строго сказала девочка. Зачем? Яну прямо повторил вопрос. Потому что иначе я потеряю терпение и кому-нибудь здесь не поздоровится. В глазах девочки заплясали недобрые огоньки. И не факт, что это будешь ты! Нергал нахмурился, наблюдая за этим диалогом же молча поднялся с места и недовольно отправился будить остальных. «И зачем он тебе?» — тихо спросил Ниргал. «Ты вроде убить его собирался». «Терпение, мой друг», — усмехнулась девочка. Блондин лишь нахмурился сильнее. Через несколько минут все были разбужены. Тора принялась уничтожать свои палатки, чтобы не осталось и следа от их места стоянки, а Валифор решил уточнить дальнейший план действий. Мы направляемся в Аден, нехотя сказал Ян. Ночевать в таверне будет удобнее. Ты уж прости, но я вынужден напомнить, что денег у нас осталось не так много, сказал Валифор. Нет, на таверну может и хватит на одну ночь, но до столицы мы тогда пойдем пустые. Ян тяжело вздохнул, понимая, к чему клонит красноволосый. Значит, придется заработать, сказал он. Найдем что-нибудь там, наверняка. В этом я не сомневаюсь, Валефор кивнул. Но Майме мы с собой взять не сможем, а у нас есть э, отягощающие обстоятельства помимо нее. Вообще-то, я вас слышу, обиженно буркнула майя Тора, а если мы попросим тебя помочь? Ян проигнорировал девушку. Ну, ладно, рыжая пожала плечами, отвечая нехотя. Видишь, проблем нет, а отягощающие обстоятельства, Ян перевел взгляд на Нергала. Об этом мы еще подумаем». Блондин предпочел проигнорировать это, притворившись, что очень заинтересован чем-то впереди, что мелькает между деревьями. «Хватит разговоров!» — скомандовала Люся. «А то к месту прирастете. Девочка захихикала, довольная своей шуткой, и двинулась вперед. За ней следом медленно двинулся и Ян, а потом и остальные. Компания довольно скоро вышла на тропу, а потом его вовсе покинула лес, попав на дорогу. Перед ними раскинулось широкое поле, покрытое сероватой, будто бы пожухлой травой, а вдалеке под пригорком виднелся город. Он был больше, чем Дис, но не намного больше Шиола. Дома тут были расположены друг напротив друга, создавая между собой довольно широкие улицы. Начинался город с небольших деревянных домиков, а далее шли уже каменные дома, которые могли быть и одноэтажными, и двух. И даже трехэтажными. Издалека можно было рассмотреть рыночную площадь и даже главное здание, которое находилось на возвышении с краю города. Как только они вошли в этот город, их сразу же встретили оживленные улицы, по которым носились дети и ходили демоны, явно спешащие куда-то. На некоторых домах на дверью стали появляться вывески, но язык на них был совсем незнакомым Майбе, так что она пыталась понять значение того или иного здания по символам. В какой-то момент они остановились перед трехэтажным каменным домом с толстой дверью из темного дерева, над которой висела вывеска с изображением какого-то зверя, которого Майми для себя определила, как грифона. Ян уже был готов войти, но Майме, осмотревшись по сторонам, заметила, что Люси нет рядом. Йен, Люся пропала! Майми схватила его за рукав до того, как он успел открыть дверь. Ну и что? Ян раздраженно закатил глаза. Успокойся уже на ее счет. А если она попала в беду, не отставала Майме. Ты сама видела, сколько здесь носится детей. Вмешался Нергал. Пускай девочка развлечется, заведет себе друзей. Не думаешь, что ей это нужно. Но она же не найдет нас. Майме уже говорила, менее уверенно. Это единственное, это в округе, заверил Нергал. Она слышала, что мы хотим остановиться здесь, так что не заблудится и найдет нас, когда захочет. А тебе-то откуда знать, что таверна единственная в округе? Нахмурился Валефор. Ты же память потерял. Тупость Яна заразна, видимо. Нергал вздохнул и вошел в таверну. Ян, это правда? Накинулась Маймина на седоволосова. Или он специально так сказал, чтобы меня успокоить? Понятия не имею, признался Ян. Я этот город плохо знаю. В любом случае, Нергал прав, Люси не потеряется, она видела, куда мы идем. Он тоже вошел следом за блондином, Валифор выругался, недовольный тем, как Нергал о нем отозвался, и тоже отправился следом. «Не волнуйся», — Тора похлопала Майами по плечу. «Девочка же выжила, когда на Дис нападали мертвецы, а тут вовсе нет ничего страшного». Майми неуверенно кивнула и вошла в заведение вместе с Торой. Люся все еще продолжала ее беспокоить. Девушка понимала, что Люся демон, как и все здесь, а значит точно не пропадет, потому что знакома с местными правилами. За кого Майами и стоит беспокоиться? Так это за себя. В этом мире слишком просто умереть, тем более, если ты не отсюда, тем более, если не умеешь использовать свои способности. Майами зацепилась за эту мысль. А что с ней случится, если она умрет здесь? Она просто исчезнет, или же ее душа переместится сюда и будет заперта в этом мире навечно? А может, она переродится в демона? Хоть тогда научится использовать свои силы. Внутри таверны на первом этаже было помещение, похожее на обычную столовую. Несколько столов с деревянными лавками рядом, одна большая деревянная барная стойка, за которой стоял демон, и что-то записывал в толстую книгу. Сзади него были полки с различным алкоголем, а также дверь, ведущая в другое помещение, скрытая от всех присутствующих. За некоторыми столами сидели демоны и спокойно ели заказанную ими пищу, но было их здесь сейчас не очень много. А вдалеке виднелась лестница, ведущая на следующий этаж. Ян сразу подошел к барной стойке, от чего демон, писавший что-то в книге, поднял на него взгляд, а потом медленно осмотрел всю компанию. «Нам нужны комнаты на ночь», — сказал Ян. «Свободны только две», — всепло ответил демон, возвращая взгляд на Седоволосого и задерживаясь на его глазах. «Нам хватит», — кивнул Йен и выложил на стойку небольшой мешочек с деньгами. Демон медленно пересчитал деньги, после чего также медленно записал что-то в книгу. Не только потом нырнул куда-то под стойку и выудил оттуда два больших железных ключа, протягивая их Йену. «Комнаты на третьем этаже, последние две двери в конце коридора» медленно объяснил демон. «Если нужны будут еще койки, то обратитесь к Зигрину, он на кухне. Еда и купание за отдельную плату». Ян кивнул. Он забрал ключи, и компания поднялась на третий этаж. Их комнаты оказались не очень большими, но идентичными. По две небольшие деревянные кровати с сеном вместо матраса, накрытые грубыми тканями, из которых обычно делают мешки для зерна, которые, к слову, использовали здесь как подушки, набитые все тем же сеном. Одно маленькое окно, выходящее на соседний дом, занавешенное дырявыми шторами, и жутко скрипучий пол. Ян сразу отправился за Зигрином, чтобы им в одной из спален притащили еще кровать. Остальные же спустились вниз и заняли место за одним из столов. Как только Ян присоединился к ним, Валифор заговорил. Итак, мы здесь. С чего начнем? Пойдем в бар? Или более безопасным путем на этот раз? Зачем вам в бар? Удивилась Майя. «Потенциальные заказчики обычно там ошибаются. Валифор пожал плечами. «А в нетрезвом состоянии с ними легче торговаться. Правда, работа не всегда адекватная». «А более безопасный путь — это как?» — решила уточнить девушка. «Официально обратиться к главе города, получить геморную работу, а потом еще и отбашлять ему больше половины денег, как посреднику», — фыркнул Йен. «Нет, лучше по старинке». «А у меня есть предложение получше». Внезапно откуда-то из-под стола вылезла Люся, растолкав Майми и Тору и втиснувшись между ними напротив Йена. «У тебя?» — Валифор фыркнул от смеха. «Работу предлагаешь, что ли?» «Не тебе, не обольщайся!» — Люся показала красноволосому язык. «Нет, я серьезно. Валифор осмотрел девчушку. «Ты предлагаешь работу?» «Я маленькая и незаметная!» — пожала плечами она. «Пока вы тут отстраивались, успела кое-что кое-где подслушать!» «Так что да, я знаю, где найти работу». Майми лишь удивленно вскинула брови. Серьезно? Вольфор рассмеялся. «Ян никогда не согласится!» «И что нужно делать?» — перебил его седоволосый. «Мне легче показать», — ответила Люся самодовольной улыбкой. «Стой, ты чего?» — Вальфор уставился на друга так, будто видел впервые, отчего не нергал хмыкнул и отвернулся, рассматривая посетителей у нас вообще-то другие планы были нет времени играть с детьми ты понимаешь что это ничем хорошим не кончится Йен вздохнул массируя переносицу явно не знаю что сказать в таверну в это время вошел высокий черноволосый демон одетый также во все черное он подошел к барной стойке и видимо спросил свободную комнату но получил отказ незнакомец хотел уйти но тут бросил взгляд на компанию йена немного помялся у выхода а в итоге прошел внутрь таверны и занял один из свободных столиков. Нергал проводил его взглядом и в какой-то момент даже встретился с его серыми глазами. «Это не может подождать», — в итоге спросил Йен, смотря на Люсю. Та лишь неоднозначно пожала плечами и не стирая с лица гадкой улыбочке. «Йен, что происходит?» — спросил Валефор, нахмурившись. Нергал лишь раздраженно закатил глаза. Ему было скучно наблюдать за этим театром, в котором он не желал участвовать. Но раскрывать все карты было бы глупо. Не очень умно впасть в немилость сатаны, когда твоя жизнь не так висит на волоске, хотя и заманчиво. «Кое-что очень дерьмовое», — уклончиво ответил Ян. «Я позже попробую объяснить, но...» «Прости, планы придется сменить». «Я бы хотел услышать объяснение прямо сейчас», — упрямился Красноволосый, скрестив на груди руки. «Что?» Я задела тебя за живое, Люси усмехнулась. Никогда не ходил на дело без Яна, а теперь трусишь идти один? Один. То есть ты хочешь предложить ему работу, да еще и заставишь идти без меня? Валифор явно был ошарашен и крайне недоволен. Да кем ты себя вообще возомнила? Я же никого не принуждаю. Девочка не переставала улыбаться и сверлить Яна взглядом. Ты можешь делать что угодно, но если согласишься пойти со мной... Кто без твоего верного дружочка. Валефор не мог найти логичного объяснения происходящему, но он ясно видел, что Ян просто не может ничего сказать. Он терпеливо ждал, что же ответить седоволосой. Но Ян упорно молчал, будто его мозг сейчас кипел от мыслей и просто был не в состоянии заставить хозяина говорить. И сколько ему заплатят? решил поинтересоваться Валефор, смирившись с тем фактом, что зарабатывать отправится только Ян. Нисколько! ответила Люся. Нисколько? Валефор усмехнулся. Это какое-то издевательство? Своего рода. Люся кивнула. ен, спрошу еще раз, красноволосый терял терпение. Что происходит? Давай, ответь ему! Люся самодовольно улыбнулась, крестив на груди руки. Ен раздраженно закатил глаза. Как он сумел вляпаться в это дерьмо? Он перевел взгляд на Майями, которая ерзала на своем месте, тоже не понимая, что происходит. Объясню, пообещал медленно Ян. Но не сейчас, просто поверь. Допустим, Валефор кивнул. И что ты тогда предлагаешь? Майме и Тора с твоим братцем останутся здесь, а мы с тобой пойдем разными путями. Идти на задание в одиночку опасно, вмешалась Тора. Зная, в какие вы всегда влипаете истории, я не могу тебя одного отпустить. Приятно знать, что ты не веришь в мои силы, обиженно буркнул Валифор. Но она права. Я вздохнул. Ты сам знаешь, как сложно бывает в одиночку. Предлагаешь мне пойти с ними тремя? Валифор вскинул брови. Нергал это последний, кого бы я бы хотел видеть в своей компании. Да и так много народа привлекая слишком много внимания. Маме так и вовсе опасно. Я знаю. Йен взъерошил волосы. «Дай подумать!» «У меня есть предложение», — вмешался Нергал, отвлекаясь, наконец, от того черноволосого демона, который тихонько уплетал свою еду. «Почему бы валифору не пойти на дело с Торой, а ты возьмешь Майами с собой? Девчонка запретила тебе брать дружка, а о ней речи не шло, так?» «Так», — кивнула Люся. «Проблема решена», — Нергал развел руками. «Так и твоя девушка будет по твоим личным присмотрам». И друг заработает денег. «А ты что собираешься делать?» — поинтересовался Валифор. «На мне будет самая сложная задача», — Нергал усмехнулся. «Я останусь здесь, чтобы убедиться, что наши номера не сдадут кому-нибудь другому». «Или ты просто пытаешься избавиться от нас, чтобы сбежать?» — сердито заключил Ян. «Что же мне мешало поубивать вас, пока вы спали?» Нергал усмехнулся, специально заговорив чуть громче. «В конце концов, что ты теряешь?» «В его предложении есть смысл», — задумался Валифор. «Наверное», — неуверенно кивнула рыжая. «А что насчет тебя?» — Я обратился к Майме. «Я...» — девушка глубоко вздохнула. «Я бы не хотела быть для вас проблемой. Я ничего не умею, но... Вдруг я смогу тебе помочь? Ты же сам сказал, что одному идти опасно». «Ей бы было полезно», — вмешался Нергал. «Может, на практике и станет понятнее». Тогда и никаким третьим личностям обращаться не нужно будет. «С ней все равно ничего не случится», — вставила Люся. «Тогда давай покончим с этим быстрее». Ян резко встал с места и направился к выходу. Люся тут же нырнула под стол, и в следующую секунду уже была рядом седоволосым. Майми же немного замешкалась, из-за чего споткнулась о лавку, но все же устояла на ногах. «А теперь выкладывай, что нужно сделать», — сердито сказал Ян, когда они немного отошли от таверны, и рядом уже никого не было. «Не забывай, с кем говоришь», — шикнула девочка и уже громче добавила. «Я говорила тебе, что кое-что потеряла. Помнишь?» Ян кивнул, а Майми неуверенно подошла ближе к ним. На самом деле она была рада, что не пришлось оставаться в той таверне, потому что некоторые ее посетители казались девушке жутковатыми. «Скажем, не потеряла, а украли?» Продолжила Люся, медленно двинувшись вверх по улице. «Так вот, тот, кто это украл, сейчас находится неподалеку. Тебе... Прости, вам двоим предстоит поймать его и выяснить правду любыми путями». «Ловить вора? Отлично!» — Ян фыркнул. «И местоположение так точно описано, и внешность. Может, хоть скажешь, что именно он украл, или я буду кидаться, как слепой котенок?» «Успокойся уже!» Люся усмехнулась этой жалкой попытке показать, что ен не боится. «Его зовут Крайт. Ты сразу его узнаешь, потому что в данный момент он занимается делом. Просто поймай его и спроси, куда он дел кольцо Люцифера. Этого должно хватить». «Кольцо Люцифера?» — тихо переспросила Майя, а Люся резко остановилась. «Вот дом, в котором он сейчас работает». Девочка ткнула пальцем в каменный дом напротив, окруженный небольшим вишневым садом, И кованым мажурным забором чуть выше колена. Советую поторопиться и помни, что стоит у тебя на кону. Стой! Ты предлагаешь мне лезть в чужой дом? Ян нахмурился. А ты в это время будешь стоять и смотреть? А ты ожидал, что все будет просто? Девочка размеялась. Встретимся в таверне, ен ло Ванг. Она внезапно сорвалась с места и забежала за угол, но Ян даже не попытался ее догнать, понимая, что это бесполезно. Он окинул взглядом особняк, в который им предстояло проникнуть. Ян, она сказала, что нужно найти кольцо Люцифера? Тихо зашептала Майя, подергав седоволосого за рукав. Да, нужно, кивнул он. Так что давай от этого быстрее отделаемся. Ян двинулся вперед, думая, что сейчас наткнется на магическую преграду, которой богачи обычно огораживали свои дома. Но ее не оказалось. Даже входная дверь была не заперта на замок. Впрочем, это означало лишь то, что вор сейчас внутри. Прежде чем войти, Ян приложил палец к губам, давая Майами знак, что двигаться нужно тише. Как только они вошли, сразу ступили на мягкий коричневый ковер, сделанный из чьей шерсти, который глушил бы даже самые громкие шаги, что не могло не радовать Яна. Он остановился перед лестницей на второй этаж и прислушался. Майами тоже попыталась, но ничего не услышала. Ни звука. Однако седоволосый уверенно направился на второй этаж, прошел по коридору и осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Внутри была обустроена небольшая библиотека, а на стене висела огромная картина в красивой позолоченной раме, которую аккуратно пытался снять со стены невысокий черноволосый демон довольно щуплого телосложения. Он был слишком поглощен делом, так что даже не думал оборачиваться. «Стоя у выхода и не выпускай его». Шепнул Ян Май имя. Девушка кивнула, радуясь тому, что сможет помочь, хотя ее уверенность быстро улетучилась, когда она вспомнила, что не умеет владеть своими силами. Тем не менее, она встала в дверном проеме, наблюдая за тем, как Ян входит в комнату. Из мебели здесь были только шкафы и пара кресел, а с другой стороны было большое окно, выходящее прямо в вишневый сад. Твою мать! Вырыгался край, не сумев оторвать картину от стены. Ладно, попробуем иначе. Он сделал шаг назад, чтобы что-то предпринять, но Ниен ни, ни Маями так и не увидели, что, потому что следующую секунду Ян ткнул вору в спину своим мечом. Тот медленно поднял руки, осознав, что попался. Советую не рыпаться, сердито сказал Ян, готовясь прервать любую попытку к бегству. Слушай, это просто недоразумение! Крайт слабо рассмеялся. «Я не хотел. Я вошел, а тут все открыто. Вор в окно выпрыгнул, а я просто...» «Кто-то хоть раз верил в это?» Решил спросить Ян, чувствуя раздражение. «Я не вру!» Крайт медленно повернулся, быстро окинув взглядом Яна и Майми. «Спасибо, должны сказать, что я спугнул вора и не дал ему украсть очень ценную картину!» «Мы видели, как ты пытался снять ее со стены», сказала Майами, не смея уйти с дверного прохода. «Когда еще мне, простому работящему демону, удастся прикоснуться к такому великому произведению искусства?» С наигранным удивлением спросил Крайт, продолжая разыгрывать дурачка. «Откуда тогда простому работящему демону знать, что это великое произведение, а не копия?» — фыркнул Йен. Крайт открыл рот, чтобы что-то ответить, но осознал, что это не имеет никакого смысла. Он был пойман с поличным. «Ох, вы этот Гейл!» Черноволосый слабо рассмеялся, бурча себе под нос. Он же клялся, что хозяев не будет дома. Я был уверен, что у меня в запасе есть еще часа три. Мы не хозяева, сказал Ян. Нет. Край-то это удивило. Конкуренты? Может, тогда поделим выручку? Все-таки я пришел первым и сделал большую часть работы, а без меня вы эту картину не снимете со стены. Ну, а так и быть, за свою жизнь я готов отдать часть выручки. Мы здесь и не за этим. Ян ткнул острием меча вору в грудь. «Тогда зачем?» Крайт был совсем сбит с толку. «Говорят, что ты когда-то украл кольцо у Люцифера», — выпалил Ян. Овальное лицо Крайта совсем вытянулось от удивления, брови полезли вверх, и он даже отступил назад, но уткнулся спиной в картину. «Я так понимаю, вас Гикадас прислал?» — тихо спросил вор, переводя взгляд с Яна на девушку и обратно. Гекадос? Тихо переспросил Йен, нахмурившись. Я его потерял, ясно? выпалил Крайт явно испугавшись. Можете Гекадосу так и передать. Денег он мне не заплатил, так что и в накладе не остался. Где ты его потерял? Тут же спросил Йен. Понятия не имею, честно. Я был в столице и решил, как идиот, отпраздновать раньше времени, выпил много. На утро уже был пуст, совсем. Может проиграл, может проспорил, поэтому и сбежал. Я думал, что Гекадас меня никогда не найдет. Я же хорошо следы заметал. Но раз вы здесь... Маловато информации. Ян сильнее вдавил остриё меча в грудь вора, так что даже кровь на рубашке выступила. Выкладывай все, как было, все, что помнишь. Ян, не надо! Майми сделала шаг вперед, чтобы остановить Седоволосова. В этот же момент снизу послышался звук чьих-то голосов, явно возмущенных. Недолго думая, Крайт поднырнул под меч Йена, оттолкнувся до волосого в сторону, а сам кинулся к окну, которое было открыто им в считанные секунды. Майми застыла на месте, прислушиваясь голосам снизу и медленно осознавая, что происходит. Вор уже успел сбежать, что поспешил сделать Йен. Когда Крайт толкнул его, он наткнулся на кресло, но не упал, так что смог быстро рассеять свой меч и подбежать к Майми. Он крепко схватил девушку за запястье и потянул к окну. Они выбрались на подоконник снаружи, понимая, что вор уже профессионально успел удрать. Девушка вжалась спиной в стену, понимая, что придется прыгать. Йен сделал это бездумно, приземлившись, словно кот, после чего выпрямился и притянул руки к Майме. «Прыгай, я поймаю», — пообещал он. Девушка задержала дыхание и зажмурилась, словно собиралась прыгнуть в воду. Она оттолкнулась от стены и приготовилась к встрече с землей, но Йен выполнил обещание. Он поставил ее на ноги, и снова потянул следом, желая быстрее убраться. Черт, мы его упустили!» — сетовал Йен, когда они достаточно отошли от особняка. «Мы слишком мало выяснили». «Смотря что именно вы выяснили». Из-за угла вышла Люся, словно все это время ждала их здесь. «Ты говорила, что мы встретимся в таверне», — напомнил Ян. «Я передумала», — пожала плечами она. «Так что в итоге?» «Почему ты не сказала, что в этом замешан Гекадос?» сердито спросил Йен. «А должна была?» Люся усмехнулась. Твое дело просто найти то, что я прошу». «И как я буду это искать, если даже не знаю, как оно выглядит?» продолжал возмущаться седоволосый. «Это не то, что сложно, это невыполнимо. Может, это чертово кольцо уже давно у Гекадеса, а ты заставляешь тратить время на это?» «Что сказал Крайт?» Улыбка сползла с лица девочки, что тут же охладило пыл Йена. Он сказал, что потерял его, буркнул Ян. Потерял его где-то в столице, то ли проиграл, то ли проспорил. Это все, что мы успели выяснить до того, как он сбежал. Немного, Люся кивнула. Значит, придется прибегнуть к более сложному способу и все же втянуть твоего друга. Что? опешил Ян. Не волнуйся, больно ему не будет, усмехнулась Люся. Валефор уверенно шел вперед, иногда уворачиваясь от прохожих. Тора пыталась поспеть за ним, но красноволосый шел слишком быстро. Поверить не могу в то, что ен пошел на поводу этой мелкой, сердился ювелир. Серьезно, тут что-то нечисто. Такое ощущение, что он ее боится. С каких пор Ян вообще кого-то боится? Да он даже с Исмаэлем себя так не вел. Но Гекадас тоже Люсю испугался, напомнила Тора. «Девочка сказала, что была его экспериментом. Может, все же есть за что ее бояться?» Валифор резко остановился и окинул рыжую таким взглядом, будто видела ее впервые. «Нет», — в итоге сказал он. «Ян бы не стал бояться такого. Тут что-то другое. Я просто обязан выяснить, что именно». «Знаешь, меня больше другое волнует», — Тору сердило поведение Валифора. «Неужели мы и правда оставили Нергала одного?» Это глупо. Ничего с ним не случится. Валифор отмахнулся и продолжил путь. Он практически добровольно отправился с нами. Может, все это лишь за тем, чтобы нас запутать? Не переставал беспокоиться Тора. Он просто притворился, что не может вернуть часть памяти, а сам уже выстроил план, а сейчас ему удалось нас разделить. Что, если он именно так и хотел? Он, по-твоему, гений, что ли? Валифор фыркнул да не спорю пара раз он заставал на съеном врасплох но что то с ним не так знаешь не могу объяснить просто раньше он был довольно прямолинеен ну то есть не строил никаких планов не пытался поймать на ловушку нет он просто появлялся внезапно и так же внезапно исчезал будто вспоминал о каких то более важных делах я уверен что он ничего против нас не затеял а вдруг это не нергал выпалила тора а кто Валефор нахмурился: Не знаю, рыжая пожала плечами. Очередная уловка Гекадаса просто сам подумай, как можно было выжить в той пещере после взрыва. Валефор ничего не смог на это ответить. Почему-то такая мысль даже не приходила ему в голову. Тем временем они уже добрались до местного бара и уверенно вошли внутрь. Бар ничем особо не отличался от тех, которые они уже посещали. Те же деревянные столы, барная стойка, минимум света. Максимум алкоголя и различных не особо трезвых компаний. «И как вы с Йеном ищете работу?» Тора немного поморщила нос от неприятного затхлого запаха, который тут же ударил ей в нос. «По-разному бывает», — красноволосый пожал плечами. «Иногда просто достаточно окинуть заведение взглядом, чтобы понять, что к чему, а в другой раз приходится ждать. Можно его хозяина спросить, он точно знает, кто зачем пришел. Тора лишь тяжело вздохнула поняв, что они могут провести здесь довольно много времени, прежде чем что-то найдут. Но тут их окликнул какой-то блондин, сидевший в углу. «Эй, я не ослышался! Вы работу ищете?» Тура и Валифор переглянулись, после чего Красноволосый кивнул, и они с девушкой направились к столу демона. «Да, не ослышался!» — сказал Валифор. «Есть предложение?» «Есть!» Демон задумчиво посмотрел на свой пустой стакан и крикнул бармену. «Дружище, принеси нам выпить!» Они сели за стол, через пару минут им принесли напитки. Блондин сначала выпил, а только потом перешел к делу. «Я тут уже давно ищу тех, кто сможет мне помочь», — медленно заговорил он. «Проблема очень... деликатная. И мне бы не хотелось, чтобы местные прознали. А вы, я вижу, не отсюда». «Ты тратишь наше время», — поторопил его красноволосый. Начать не так-то просто, блондин усмехнулся. Что ж, дело с мертвой точки не сдвинется иначе, так? Он замолчал, ожидая ответа, но Валифор не был настроен на диалог. Ему вовсе стало скучно, и он принялся осматривать бар, ища взглядом других потенциальных работодателей. Ладно, ладно, немного запаниковал блондин. Я вообще к наемникам ни разу не обращался, так что не знаю, как-то у вас. Просто выкладываю уже. — посоветовал ювелир. — И советую начать с оплаты. — С оплаты? Блондин сделал пару глотков из стакана. — Допустим, сто сейчас и двести, когда все будет готово. — Устроит? — И что же это за заказ? — Валифор нахмурился, пытаясь понять, с чего такая щедрость. — Примерно неделю назад я проиграл одну очень важную вещицу, — ответил демон. — Мне бы очень хотелось ее вернуть. «Украсть?» — Тора вскинула брови. «Сомневаюсь, что у вас это получится», — блондин фыркнул от смеха. «Но попробовать можете. Мне все равно, как вы это сделаете на самом деле». «Хотелось бы побольше подробностей», — Валифор скрестил на груди руки, не торопясь верить заказчику. «Есть в нашем городе один...» — блондин выругался. «В общем, он играет не на деньги. Этому больному ублюдку нравится все необычное, А он тут прознал, что у меня приставилась матушка. Только не говори, что нужно вернуть тебе ее труп пошутил Валифор. Почти демон кивнул, заставив красноволосого вскинуть брови от удивления. Ты не подумай, я на ее прахе вырастил деревце, на котором теперь иногда вырастают ягоды и имеют довольно необычные свойства. Какие оживилась Тора. Этого я вам не скажу. Блондин усмехнулся. К делу не относится. Вам просто нужно достать это деревце и все, как угодно. Согласитесь, что награда за сраное дерево довольно неплохая. Это и настораживает, кивнул Валефор. В чем подвох? Ни в чем. Блондин пожал плечами. Я ведь даже готов вам вперед заплатить и довольно неплохо. Никто не мешает вам взять эти деньги и просто уйти, так? А мне оно дорого, как память. Сентиментально? Возможно. Но у меня будут проблемы, если отец узнает, что я проиграл его жену. Не знаю, как еще вам объяснить ситуацию, в которую я умудрился вляпаться». «Так что мешает самому вернуть это дерево?» — поинтересовалась Тора. «Значит, что-то мешает, раз я обратился к вам». Бланди накинул ее сердитым взглядом. «Так что? Так и будем тратить время друг друга, или вы беретесь? «Опиши, как выглядит твое дерево. Попросил Валифор. А заодно расскажи про того, кого ему проиграл. Где живет, как найти, чем больше, тем лучше. Его зовут Шепард, ответил блондин. Живет на западе города в двухэтажном особняке, выстроенном из черного камня. Единственный такой дом в нашем городе, так что не пропустите. Говорят, что он редко куда-то уходит, так что, скорее всего, вам придется привлечь его внимание, чтобы войти в дом. Видя, сколько у вас есть артефактов, не думаю, что это будет сложно. Можете попробовать пробраться к нему под видом игроков, а там... Не знаю, придумайте что-нибудь, Все же я вам плачу. Деревце небольшое совсем, оно находится в стеклянном шарике, так что вы его быстро узнаете. Второго такого нет. Валифор вышел из заведения с приподнятым настроением, подбрасывая в воздухе мешочек с деньгами. Что ж... «Давай быстренько зайдем, убьем этого шепарда и вернем дерево хозяину», — предложил Валифор. «Я бы для начала посмотрела на дом, где он живет, осторожно сказала Тора, забирая у ювелира мешочек и привязывая его на свой пояс среди других мешочков, наполненных семенами. Валифор лишь пожал плечами, не видя в задаче никаких сложностей. Они с Яном пару раз нанимались в подобные авантюры, но чаще всего нужно было выбивать долги, а не возвращать проигранное, так что ювелир был уверен в том, что справится даже без помощи Торы, пока они не подошли к нужному дому. Он стоял немного в отдалении от других зданий, но не был обнесён забором и не имел вокруг сада. Это был просто жутковатый дом, стоящий на пустыре. Создавалось впечатление, что там жил какой-то старикашка-отшельник. Валифор уже приметил открытое окно на первом этаже, через которое вполне можно было пролезть внутрь, но они с не смогли подойти ближе, чем на пару метров. Особняк был будто бы обнесён невидимой стеной. Чертовы руны!» — пожаловался Валифор, по которой пыталась понять, как можно убрать подобную защиту. «Увы, с таким я не справлюсь», — печально подытожила она. «Должен же быть хоть какой-то вход!» Валефор планировал обойти дом со всех сторон, но его остановил звук открывающейся двери. На пороге стоял высокий, беловолосый мужчина с аккуратно уложенными влево волосами. Его квадратное строгое лицо было гладко выбрито, а серые глаза внимательно рассматривали незваных гостей. Он скривил тонкие губы в противной усмешке и поправил воротник белой рубашки, поверх которой был надет черный жилет с золотой витиеватой вышивкой. Валефор нахмурился, замечая на правой руке несколько неоднозначных колец. Уважаемые, спросил он грубым голосом, вы потерялись? Иначе я не могу объяснить ваше появление около моего дома. Красноволосый засмотрелся на кольца, поэтому суть вопроса до него не сразу дошла, так что он растерялся перед ответом, но Тора оказалась расторопнее. Нам сказали, что вы игрок. Неужели? Беловолосый изящно изогнул бровь, изображая на лице удивление. «Это все, что вам поведали обо мне горожане?» «Они заверили нас, что у вас есть очень интересная коллекция, на которую вы не против сыграть», — продолжала врать Тора. «Если это правда...» «Чистейшая правда», — Шепард кивнул. «Что ж, будьте моими гостями». Он щелкнул пальцами, отчего над домом появился полупрозрачный купол, в котором внезапно появился проход. Тора и Валифор осторожно вошли внутрь, тогда проход закрылся, а купол снова исчез. Валифор хотел похвалить Тору за находчивость, но решил оставить это на потом. С бы они точно так быстро не попали сюда. «Прошу за мной, господа». шепред пригласил их войти. Прихожая оказалась не очень большой, зато зал, в который Беловолосы завел их далее, напротив, был просто огромен. У дальней стены красовался камин, в котором слабо потрескивал огонь, Одна стена была полностью покрыта разными картинами, а у другой стены от пола до потолка были прикреплены полки, заставленные различными вещами. В центре комнаты находился стол, уже подготовленный для игры в карты. Шепард щелкнул пальцами пару раз, и около этого стола из ниоткуда появились три удобных стула, обитых бордовой бархатной тканью. Пока Валифор следовал за хозяином дома, успел немного рассмотреть коллекцию Беловолосова. На полках он увидел несколько черепов, пару красивых мечей и кинжалов, какую-то необычную книгу в странной обложке, несколько высушенных животных. Красноволосый нахмурился, понимая, что вся эта коллекция, по сути, является абсолютным мусором. «Прежде чем начать, позвольте задать пару вопросов». Шепард указал на стул, приглашая гостей присесть. «Первый. Ваши имена. Второй. «Что будете пить?» «Валифор», — ответил красноволосый. «А мою спутницу зовут Тора». «Очень приятно», — Беловолосый слегка склонил голову. «Полагаю, мое имя вам выболтали в городе. Тем не менее, меня зовут Шепард. Так что насчет напитков? Могу предложить коллекционное вино, впрочем, другого у меня не бывает». «Не откажемся», — Тора одарила его милой улыбкой. Валефор лишь недовольно вздохнул, усаживаясь на место. Его раздражала эта показуха. Этот демон явно принадлежал какому-то высокому сословию, но Валефор никак не мог определить, какому именно. Чтобы хоть как-то отвлечься, он принялся искать взглядом дерево, которое им требовалось вернуть хозяину, и он быстро нашел его прямо над камином. Деревце было совсем небольшого размера, усыпанное маленькими красными ягодками и помещенное в стеклянный шарик. При желании можно было запросто спрятать его в кармане, оставалось лишь отвлечь хозяина дома. «Вы специально устроили игровую в этой комнате?» — поинтересовалась Тора, тоже заметив нужное дерево. «Чтобы ваши оппоненты могли полюбоваться на экспонаты и выбрать тот, который хотят выиграть?» «И за этим тоже», — Шепард кивнул, разливая непонятно откуда взявшееся вино в непонятно откуда взявшиеся бокалы наверное не существует в аду ни одного демона который не проиграл бы хоть что то мне вам наверное чертовски везет в картах усмехнулся валифор шепард предпочел не отвечать на этот вопрос придвигая бокалы к гостям и как это все происходит поинтересовалась тора очень просто шепард будто бы удивился что гости не знают правил вы делаете ставку «Я предлагаю что-то равноценное. Далее мы играем. Ничего особенного или необычного». Валифор на секунду задумался. Если он сразу предложит сыграть на дерево, то Беловолосый наверняка что-то заподозрит. Он кинул взгляд на Тору, надеясь, что девушка догадается прогуляться по помещению и незаметно стащить нужное, пока Валифор будет играть. По правде говоря, в картах он был не особо силен а проигрывать свои артефакты жутко не хотелось. Но это было намного интереснее, нежели просто избить хозяина и забрать то, что нужно. Хотя что-то подсказывало парню, что просто тут не получится. Демон был слишком уж странным, на его взгляд, но он никак не мог понять, почему. «По правде говоря, — заговорил Валифор, надеясь заговорить Шепарду зубы, — я не вижу в вашей коллекции того, что могло бы сравниться с моими боевыми трофеями. «Я немного разочарован. Ожидал большего». «Умоляю вас», — беловолосый рассмеялся, мешая карты. «Неужели вы думаете, что я буду выставлять на показ что-то поистине ценное? Это так, баловство. Чисто чтобы проверить моего оппонента. Значит, вы все же знаток в таких вещах, это приятно. Надоело иметь дело с дилетантами». Улыбка и невозмутимость беловолосого напрягали и раздражали Валефора. Стоило догадаться уже по защите дома, что и коллекция будет надежно защищена. Но дерево он все же выставил на показ: Значит ли это, что оно не такое уже ценное? Позвольте узнать, откуда вы? поинтересовался хозяин дома. Вопрос был явно задан чистой из вежливости, но Валефору не понравился тон, которым был задан этот вопрос словно Шепард что-то проверял. «Я родом из Юнгуса», — ответил Красноволосый, опережая Тору. «Если вас интересует именно это, как я понял». «Да, но ваша спутница явно из другого места», — кивнул Беловолосый, раскладывая карты на двоих. «Хотите сыграть на историю нашего знакомства?» Валифор усмехнулся. «Боюсь, у меня нет для этого равноценной вещи», — Шепард улыбнулся Торе. Трудно оценить историю, которую ни разу не слышал. Это в любом случае проигрыш, так что предпочту что-то попроще в качестве ставки». Валифор беспокоился, что Тора их выдаст, но девушка хорошо сохраняла невозмутимый вид, подражая характеру хозяина дома. Йен бы уже давно сдался. «Хорошо. Как насчет этого?» Валифор снял с правой руки серебряный браслет с рунами и положил его на центр стола. «Хотелось бы услышать, что это?» Шепард внимательно смотрел на предмет. Валефор нахмурился. Он думал, что беловолосый разбирается в подобных вещах. Неужели он ошибся? Нужно проверить еще. «Хранит в себе энергию звезд», — сказал ювелир. «Можно призвать звезду для освещения пути, а можно использовать эту энергию в более разрушительных целях». Шепард не сводил с браслета глаз. Конечно, Валефор врал. Да, этот браслет помогал освещать путь в темноте, но это все, что он делал. Никакой энергии звезд он не обладал и мощнее светящегося в воздухе шарика не умел делать ничего. В таком случае беловолосый поднялся с места, подошел к полкам, задумался и взял с них песочные часы, выставив рядом с браслетом на стол. Думаю, этот предмет будет довольно равноценен. Создает небольшой купол, внутри которого управляет временем. Назад, вперед, остановить, как пожелаете. Соответственно, до тех пор, пока не пересыплется песок. А делает он это ровно за десять минут. Шепард улыбался, смотря Валифору прямо в глаза. Ювелир сразу понял, что демон несет полнейшую чушь. На предмете не было ни одной руны. Оно не источало ни малейшей толики демонической энергии что означало лишь то, что предмет бесполезен, а хозяин врет. Это настораживало. Неужели Шепард раскрыл его ложь и решил подыграть? Валифору это не нравилось. «У вас и правда очень интересные вещи», — восхитилась Тора. «Позвольте узнать, а для чего та книга?» Девушка галантно ткнула пальчиком как раз в ту единственную книжку, стоящую на полке. «Все, что ваши прекрасные руки нарисуют на страницах этой книги, тут же станет явью», — ответил Шепард без малейшей запинки, словно зазубрил речь. Валифор взял свои карты и украдкой бросил взгляд на книгу. Единственное, что мне казалось ему необычным, так это обложка, которая была сделана, по его мнению, из чьей-то кожи. Скорее всего, из человеческой. Он чувствовал, что в этой комнате явно присутствуют какие-то артефакты, но ни одного не было на полках. Это чувство исходит от колец хозяина дома, но на них Валифор тоже не замечал никаких рум. Энергия будто была рассеяна вокруг, но определить ее источник не получалось. «В моей коллекции много необычного», — продолжал Шепард, сбрасывая три карты и вытягивая новые. «С кем я только не играл». «И ни разу не проигрывали», — подметил Валифор. «Судя по размеру коллекции». «Проигрывал, конечно». Беловолосый продолжал противно улыбаться, наблюдая за своими гостями и делая глоток вина. «Только вот... Я не люблю проигрывать, если на кону стоит что-то поистине ценное». Валефор смотрел в свои карты и просто не мог поверить то, что ему попалась удачная комбинация с первого раза. Это казалось крайне подозрительным. «Вскрываемся?» — спросил хозяин дома, и Валифор кивнул. Как он и подозревал, у Шепарда на руках оказались просто ужасные карты. Валифор украдкой посмотрел на Тору, но девушка очень сильно увлеклась коллекцией Беловолосого. «Ну вот видите, проиграл», — сказал Шепард, разводя руками. «Но мы ведь только начали, верно?» Красноволосый напрягся. Он уже пожалел, что не убил Шепарда сразу, как тот впустил их в дом. Валефор потянулся к уху и принялся теребить одну из своих серег. Не советовал бы так делать. Шепард принялся снова мешать карты. Простите, не понял Валефор. Вы пришли ко мне играть? В голосе беловолосого слышалась угроза. А с теми, кто пытается меня убить, у меня разговор короткий. Я не. Валефор убрал руку от уха. «С чего вы это вообще решили?» «Вы ведь сразу поняли, что наши с вами способности схожи». Шепард медленно начал раздавать карты. «Решили проверить меня, сделав бесполезную ставку, а в итоге стали обладателем столь замечательных песочных часов. Только вот немного глупо недооценивать противника. Я, в отличие от вашего клана, знаю намного больше. У вас так много запретов и глупых правил, Весь дом сейчас в моем подчинении. Стоит мне только щелкнуть пальцами, и вы с вашей подругой станете частью моей коллекции. Вы попали в западню, как только перешагнули порог моего дома. Но согласитесь, это было бы довольно скучно, если бы я вас обезвредил. Скажите, вы ведь пришли сюда за чем-то определенным, и не стоит мне врать». Вы ведь на самом деле понятия не имеете, что есть в моей коллекции. Валифор почувствовал себя трехлетним мальчишкой, которому обещали показать Гидру, а вместо этого сломали нос и отняли все, что было. Шепард так просто их раскрыл. Он даже понял, кто такой Валифор. Красноволосый напрягся. Он ведь сразу понял, что предметы на полках созданы иллюзией, но просто не мог поверить, что демон, хорошо владеющий рунами, а также призывающий предметы, был бы еще способен на столь убедительные иллюзии, не говоря уже о его способностях, по ощущениям явно схожим с его собственными. Они сторои оказались в ловушке. Так что именно вы ищете? Шепард настойчиво повторил вопрос с упоением, наблюдая за тем, как выражение лица Валефора меняется. За деревом! Коротко и сердито ответил Красноволосый, понимая, что врать уже нет смысла. «То, что на камине!» «За ним?» Шепард обернулся и с удивлением посмотрел на дерево. «И почему же именно за ним?» Валифор молчал, не имея особого желания раскрывать перед оппонентом все карты. «Даже подумать не мог, что хозяин этого дерева настолько труслив, что прислал сюда вас!» Шепард усмехнулся, поняв все без слов. Впрочем, ему бы просто не хватило смелости, чтобы сюда вернуться. По правде говоря, я надеялся, что за артефактом придет его отец, который и создал это дерево». Шепард тяжело вздохнул и продолжил свою речь. «Это довольно интересный экземпляр, созданный по секретной технологии. Позволяет использовать тело умершего в качестве удобрения, благодаря чему на деревце вырастают особые ягоды» позволяющий услышать все воспоминания умершего. Представляете, что можно было бы сделать в таком случае? Убить кого угодно и выведать все его секреты. «Какой толк от секретов мертвецов?» Валифор нахмурился. «Вы даже не представляете, какой...» Шепард усмехнулся. «Что ж, раз так... Сыграем?» «Моя ставка дерева!» а ваша, ну, скажем, ваша милая спутница. Валифор вскинул брови, никак не ожидая от Шепарда подобного. Он думал, что Беловолосый попросит его самый дорогой артефакт, который у Валифора только имелся, но демон сумел удивить намного сильнее. «Поверить не могу!» Внезапно рассердилась Тора, вскочив со своего места, даже не позволив Валифору ответить, но злилась она не на Шепарда. «Ты сказал, что это будет просто, что проблем не возникнет. Признайся, что ты знал, что так выйдет. Ты специально взял меня в качестве ставки с самого начала. Да мне тогда легче тебя прикончить сейчас». «Но зачем же так горячиться?» Шепрот усмехнулся, явно не ожидая такого. «С моей стороны было довольно невежливо не спросить вас. Я подумал, что вы с ним...» Я ошибся, видимо. «У вас есть для меня предложение?» Оживилась рыжая, вскинув брови и игнорируя Валефора, который совсем потерял дар речи, отказываясь верить в происходящее. «Несомненно», — кивнул Беловолосый. «Но с этим демоном вас вряд ли ждет хорошее будущее. Я сразу заметил в вас потенциал. Я смогу сделать для вас куда больше, нежели это недоразумение». «Было бы интересно выслушать ваши предложения более подробно». Сладко улыбнулась Тора, подойдя к шепарду ближе. «Поверьте, оно вам непременно придется по вкусу», — улыбнулся тот в ответ, притягивая рыжую к себе ближе за талию. Валифор просто не мог поверить в то, что видел перед собой. Его левая ладонь уже давно сжалась в кулак от злости так, что все кольца больно врезались в кожу. Но ювелира это не волновало. Тора глупо хихикнула, провела тыльной стороной ладони по щеке Беловолосого, и наклонилась, чтобы поцеловать его. В этот момент Валефор был готов уже всадить Шепарду в сонную артерию кинжал, но тут он увидел, как Тора что-то бросила в бокал Беловолосого, что заставило его повременить со своим решением. «Похоже, этот кон я выиграл без битвы», — самодовольно усмехнулся Шепард, прерывая поцелуй. Тора снова хихикнула, усевшись Беловолосому на колени, а он приобнял ее за талию что ж давайте сначала все же разберемся с вами шепард взял в руку свой бокал и поднял его в воздух не переставая улыбаться раз вам теперь нечего ставить на кон у меня осталась моя жизнь сердито ответил валифор не то неплохо шепард пожал плечами и победно пригубил вино не то чтобы ваша жизнь была очень ценна но Беловолосый внезапно поперхнулся и закашлялся. Тора встала с его колен, а Шепард внезапно отключился, обмякнув на стуле. Тора слегка толкнула его, и тот упал на пол, но так и не очнулся. Валифору показалось, что вместе с Шепардом с него тоже свалилось что-то очень тяжелое. «Чёрт, Тора, ты просто гений!» восхищенно сказал Валифор. «На секунду я даже поверил, что ты предала меня!» Никогда не смей во мне сомневаться, строго сказала она, поправив волосы. А теперь давай заберем это чертово дерево и уйдем отсюда. Угу! Валефор кивнул, вставая с места и превращая одно из своих колец в кинжал. Только сперва давай прикончим этого выродка. Только если из-за ревности, предупредила Тора. Само собой, ответил ей Валефор, покрепче сжав рукоять кинжала. Нергал был рад избавиться от всех, особенно от Валифора, который очень долго ворчал и причитал, совсем не торопясь уходить по своим делам. Однако, когда Тора стала говорить ему о том, что глупо оставлять маньяка без присмотра, Валифор лишь беспечно отмахнулся и вышел, сказав, что это не его проблемы. Это было немного обидно, но Нергал понимал, что вполне заслужил это прозвище. Наверное. Он еще плохо помнил. Он потянулся, зевнул, украдкой бросив взгляд на того черноволосого демона, который вошел в таверну, но так и не получил комнату. Тот упрямо делал вид, что просто обедает, хотя Нергал был готов поклясться, что пару минут назад он пытался убить блондина одним взглядом. Неужели показалось? Кажется, он становится параноиком. Усмехнувшись, Нергал решил подняться наверх в комнату. Там как-то спокойнее. Как только он вошел, то подумал о том, что стоило бы закрыть дверь, но не нашел на ней никаких замков изнутри. Единственный вариант — воспользоваться ключом, который Йен так предусмотрительно забрал с собой. «Ну да, очень логично», — вздохнул Нергал. «Нужно будет сказать ему спасибо, что хотя бы комнаты бросил открытыми». «Похоже, правду про тебя говорят», — раздался сзади незнакомый мужской голос. «Действительно, похоже на сумасшедшего». «Я-то сначала удивился, когда увидел тебя в окружении друзей, но по вашим разговорам понял, что никакие они тебе не друзья». «Сам-то ты кто?» — Нергал медленно обернулся, обнаруживая того черноволосого, стоящего посреди комнаты. «И как попал сюда?» «Через стенку». Демон постучал костяшками пальцев по ближайшей стене, смежной с другой комнатой. «Я тот, кто хочет тебя убить». «Но раз уж мы пока что мирно разговариваем, может, просветишь за что?» — предположил блондин раздраженным тоном, стараясь не делать резких движений и оценить противника. «Ну да», — черноволосый рассмеялся. «У тебя же так много заслуг. Я и забыл, что нужно уточнять. Эйдис, помнишь?» «Нет», — быстро ответил Нергал. «Правильно, зачем тебе ее помнить?» Демон спылил, сжав кулаки. «Никто же не мешает тебе напомнить. Времени у нас много», — Нергал пожал плечами. «Раз убивать собрался, так будь добр четко объяснить, за что». «Эйдис была капитаном карательного отряда сатаны. А ты убил ее и ее мужа», — выпалил черноволосый. «Такого позора наш отряд давно не испытывал». «Ладно, слушай. На самом деле ты не первый, кто хочет меня убить за нее». Нергал вздохнул, вспоминая свою сводную сестру. Скажи, неужели она была прям настолько важной для тебя персоной, чтобы рисковать ради нее своей жизнью? Ты понимаешь, что она уже мертва, и этого не изменить, а вот ты пока что жив, и это изменить довольно легко. Ты мне угрожаешь? Демон хмыкнул. С чего ты так уверен, что сможешь со мной справиться? Я был ее лучшим учеником, учитывая, что ты убил ее обманом, «Против меня ты выстоять не сможешь». «Постой. Тебя ведь там не было. Так как ты можешь утверждать?» Договорить Нергал не успел, потому что ему пришлось быстро вывернуться от удара. Демон оказался довольно быстрым, что определенно не было Нергалу на руку. Черноволосый напал снова и снова промахнулся, но тут же попытался ударить противника по ногам, чтобы повалить его на пол. Нергал перепрыгнул эту подножку и тут же чуть не получил удар в челюсть, но успел закрыться руками. Однако удара он совсем не почувствовал. Вместо этого демон прошел сквозь него, что ощущалось так, будто нергала облили какой-то липкой и очень холодной жижей. Зайдя противнику за спину, черноволосый пнул нергала в спину, заставляя все же упасть на пол. Он попытался манзить в него кинжал, который достал из-за пояса, но блондин перекатился по полу и быстро поднялся на ноги. «Да, как и говорили». «Уворачиваешься ты хорошо», — усмехнулся черноволосый и продолжил атаковать, размахивая кинжалом. Нергалу было совсем непросто уворачиваться от такого, а когда он пытался блокировать атаки или контратаковать, враг просто становился будто бы бестелесным, проходя сквозь тело Нергала и не позволяя до себя дотронуться. Однако, когда он сам бил Нергала, то был вполне осязаем. «Ну что, не так-то просто со мной справиться?» Рассмеялся черноволосый, заставляя Нергала отходить назад. На лице блондина явно читался испуг и паника, что доставляло нападавшему неимоверное удовольствие. Он совсем не торопился убивать блондина, желая, видимо, подольше его помучить и окончательно вымотать. Кукловод понимал, что долго так не продержится и нужно срочно что-то придумать. Он продолжал уворачиваться, отходя назад, и тут споткнулся о выступающую на полу доску. Он попытался ухватиться за черноволосого, но тот снова стал бестелесным. Но Нергал сумел устоять на ногах, поэтому его противник замахнулся с желанием вонзить кинжал прямо в грудь блондина, так что пришлось закрыться правой рукой. Нергал стиснул зубы от боли, чувствуя, как нож воткнулся прямо в кость. Наверное, Черноволосый мог бы запросто раздробить кость, но тот внезапно застыл на месте, округлев глаза от неверия. Нергал лишь усмехнулся, вытаскивая кинжалы своей руки и отходя на шаг назад. Сзади черноволосого стояла кукла, крепко сжимающая сердце демона своей деревянной рукой. Нападавший даже не успел заметить, как Нергал призвал свою куклу, а потом приказал ей просунуть руку в грудь врага сзади, пока тот был бестелесным. А как только материализовался для удара, кукла тут же сжала его сердце. «Ты это продумал?» Сипло спросил демон, не сводя глаз Нергала. «Кто знает?» — пожал плечами блондин. Черноволосый пару раз резко втянул воздух, но кукла сжала руку, раздавив сердце, после чего демон упал на пол мертвый. Кукла превратилась в маленький стеклянный шарик, который Нергал поместил обратно в свой браслет, поднимая его левой рукой и чувствуя, как предательски дрожит правая. Он тяжело вздохнул, окидывая мертвое тело взглядом. Твою мать! Ну и куда мне теперь тебя деть? буркнул он. Папа! Нергал обернулся на девчачий голос. В дверном проеме стояла девушка лет 16-17 на вид. Бледная кожа, круглое лицо, голубые глаза, длинные светлорусые волосы, заплетенные в косу, слегка растрепанная. На левом ухе красовалась куча серег, а на щеке свежая ссадина. Девушка была невысокого роста, одетая в черные джинсы, серую растянутую футболку с непонятным рисунком, поверх которой была надета потрепанная кожаная куртка с цепью, а на ногах черно белые кеды. «Папа, ты ранен?» — чуть не плачу повторила девчонка. Нергал застыл на месте. «Неужели он только что убил отца этой девчушки?» Его затошнило от самого себя. Он медленно перевел взгляд на труп, понимая, что не сможет этого ей объяснить. Почему он вообще решил, что имеет право убить этого демона? С чего? Просто самозащита? С каких пор убийство является самозащитой? Значит, то, что про него говорят, правда? Когда он успел превратиться в это? Он слабо усмехнулся, оставаясь наедине с новой проблемой, которую только что создал своими же руками.